Но ни Вергилий, ни Росин, ни Скотт, ни Байрон, ни Синека, ни даже дамских мод журнал так никого не занимал. То был, друзья, Мартин Задека, глава халдейских мудрецов, гадатель, толкователь снов.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 своей супругой дородный приехал толстый пустяков гвоздин хозяин превосходный владелец нищих мужиков скотинины чита седая с детьми всех возрастов считая от 30 и